Глава девятнадцатая Они вернулись в Москву поздно вечером. Дронго позвонил Сергею, чтобы их встретили в аэропорту, и водитель приехал вместе с Кружковым. Когда сели в машину, Кружков спросил, «Вы его не нашли?» «Нашли», — ответил Дронго. «Только очень поздно. Кто-то успел перед нашим приездом загнать нож ему в сердце». Кружков вздрогнул. Обернувшись, посмотрел на Дронго и на его спутницу. «Его убили?» — не поверил он. «Его тоже убили?» «Вот такой невероятный факт!» — невесело прокомментировал Дронго. «Мы опять не успели». «Но так не бывает!» — возразил Кружков. «Не бывает!» — согласился Дронго. «Вот такая опрокинутая реальность у нас получается!» «Но я сам видел убитого, стоял рядом с ним, и не доверять собственным глазам у меня нет оснований». «В обоих случаях вы видели убитых», — взволнованно сказал Леонид. «Надеюсь, ты не считаешь, что именно я убил их?» — невесело спросил Дронго. «Нет», — ответил Кружков. «Но это сделал человек, который знает, куда вы пойдете». «Все, кто знал о моей поездке, находятся в этой машине», — ответил Дронго. Кружков поежился под его взглядом. «Я никому не рассказывал о вашей поездке», — на всякий случай сказал он. «Я тоже не рассказывала», — вставила Мурсаева. «Но наш друг даже проверил меня, прежде чем и решил рассказать мне, что случилось с этим мерзавцем Софиевым». Даже после его смерти она не могла успокоиться. «Вы знаете», — решительно сказала она, «я думаю, будет правильно, если вы отвезете меня в отель. Например, в Метрополь или в Балчук. Я останусь там несколько дней. В отеле меня не найдут. А у вас получится чистый эксперимент». Вы точно будете знать, кто рядом с вами работает против вас. Может, вы и правы, согласился Дронга. Сергей, поверни в сторону метрополя Мы оставим госпожу Мурсаеву в отеле. Выйдя из машины перед отелем, она сказала: даже если со мной что-то случится, найдите убийцу моего брата. И протянула Дронга записку. Это адрес моего сына. Позвоните ему и скажите, кто заказал убийство моего брата. Деньги на ваш счет я сегодня переведу не дожидаясь итогов расследования. «К чему такие мрачные мысли?» — возразил Дронго. «Кроме нас троих, никто не знает, что вы остались в этом отеле. Надеюсь, что все будет хорошо». Кружков проводил ее в здание отеля. «Уже устроилась», — сказал он, возвратившись, усаживаясь в машину. «Вы думаете, что это она? Заказала убийство своего брата? Нет, конечно, она его слишком любила». «Ну, тогда она могла нанять убийцу» который шел бы по вашим следам, расправляясь с теми, кого она считает виноватыми в смерти своего брата. Она достаточно мстительный человек, предположил Кружков. А если она сама убила Софиева? Нет, я проверял. Видимо, она почувствовала, что ей не до конца верят, поэтому решила остаться в отеле. Наверное, немного и обиделась на меня. Который сейчас час? Половина двенадцатого, ответил Сергей. Мне ехать домой? Нет ответил Дронго. «Пока за мной по пятам ходит убийца, который уже дважды меня опережал. Я обязан быть расторопнее. Подожди немного. Я поговорю с одним человеком. Возможно, нам придется встретиться уже сегодня». Дронго достал мобильный телефон, набрал номер. Ему сразу ответил мужской резкий голос. «Господин Кабаев?» спросил Дронго. «Да. Кто со мной говорит?» «Частный эксперт. Меня обычно зовут Дронго». Госпожа Мурсаева попросила меня помочь в расследовании убийства ее брата. Кабаев молчал. Вы меня слышите? спросил Дронга. Да, ответил Кабаев. Но мне она ничего про вас не говорила. Возможно, согласился Дронга. И тем не менее мне нужно срочно с вами встретиться. Очень важный разговор. Прямо сейчас? Ночью? удивился собеседник. Да. Это очень важный разговор. «Только с одним условием», — предложил Кабаев. «Я перезвоню Эльзе и узнаю у нее про вас. Если она подтвердит мне ваши полномочия, я буду с вами разговаривать. Оставьте ваш номер». «Она узнает о вашей предстоящей встрече», — встревожился Кружков. «Узнает», — кивнул Дронго. «И мы тоже, наконец, все узнаем». «Если она действительно связана с неизвестным нам убийцей, то тогда Кабаеву грозит опасность. А если нет...» Значит, мы ошибаемся. На всякий случай нужно позвонить и предупредить Кабаева. Нельзя устраивать эксперименты на живых людях. Если с ним что-нибудь случится, я этого себе не прощу». Дронго снова поднял аппарат, но в этот момент его телефон зазвонил. «Слушаю», — сразу ответил Дронго. «Говорит Кабаев», — раздался уже знакомый голос. «Эльза сказала, что знает вас, что я вполне могу вам доверять. Где мы встретимся?» «У меня к вам просьба, не выходите из дома», — попросил Дронго. «Даже если позвонят и попросят вас выйти из дома, не выходите. Только для встречи со мной». «Она не спросила вас, когда мы встречаемся и где?» «Нет, конечно. А к чему ваши вопросы?» «Вы думаете, что она в чем-то виновата?» «Вы знаете, как она любила своего брата?» «Не сомневаюсь», — ответил Дронго. «Скажите, где вы живете?» «На Садово-Кудринской». Кабаев назвал номер своего дома. — Мы подъедем ровно через полчаса, — сказал Дронго, взглянув на часы. — Не выходите раньше времени, — снова напомнил он. — На Садово-Кудринскую, — бросил водителю Дронго. Через считанные минуты они были на месте. — Будь осторожен, — попросил Дронго, обращаясь к Леониду. — И не нужно быть героем. Если увидишь что-нибудь подозрительное, сразу зови меня. Кабаев выйдет через пятнадцать минут. Нам нужно быть готовым к любым неожиданностям. Они вышли из машины. Дронго подошел к подъезду. Судя по кодовому замку, забота о безопасности здесь на уровне. Во всяком случае, отсюда никто незамеченным не выйдет. Он огляделся. Рядом росло дерево. Если встать за ним, то в темноте его не будет видно, а он будет видеть площадку перед входом. Дронго спрятался за деревом. Кружков прошел в конец двора, перекрывая выход из него. Минуты тянулись мучительно долго. Наконец дверь открылась и... вышла женщина. Она оглянулась по сторонам и пошла к выходу со двора. Дронго провожал ее внимательным взглядом. «Почему женщина уходит одна в 12 часов ночи? Куда она идет?» Дронго поднял свой аппарат, набирая номер мобильного телефона Кружкова. Лёня, тихо сказал он. Ты видишь женщину, которая идет прямо на тебя? — Вижу, конечно. Останови под любым предлогом и попроси документы, но будь осторожен. Убийца не обязательно должен быть мужчина. — Все понял. Кружков шагнул к уходившей женщине. — Извините, — громко сказал он. Женщина обернулась и побежала. Леонид бросился следом за ней. — Вот это номер, — удивился Дронга, глядя в сторону убегавшей пары. Дверь вновь открылась, и вышел Кабаев. Он был высокого роста, в белой куртке, в кепке. Дронго узнал его по фотографии, которую нашел у Мальгасарова. Дронго шагнул к нему. «Это я звонил вам», — сообщил он Кабаеву. «Добрый вечер». «Добрый вечер», — кивнул Кабаев. «На всякий случай хочу вас предупредить, что я вооружен. У меня есть официальное разрешение на ношение оружия». Он держал руки в глубоких карманах куртки. «Очень хорошо» давайте поговорим предложил дронга показывая на скамейки стоявшие во дворе а где ваша машина недоверчиво спросил кабаев на улице перед домом сказал дронга и в этот момент послышался женский крик кабаев вздрогнул обернулся женщина которую догнал кружков кричала так громко что могла разбудить жильцов дома опешивший леонид отпрянул женщина перестала кричать и пошла в сторону станции метро Редкие прохожие оборачивались в ее сторону. дронга сел на скамью. Опасливо покосившись на него, Кабаев сел рядом, не вынимая рук из карманов. «Что вам нужно?» — поинтересовался он. «К чему такая срочность? Вы слышали про убийство Алды?» «Да, конечно. Такое несчастье. Говорят, что похороны пока не разрешают проводить прокуратура. Они затребовали тело к себе». Но все друзья Салима обязательно приедут на похороны. Вчера убили еще и Мальгасарова, сообщил Дронга. Что? изумился Кабаев. Как это убили? Его тоже задушили? Не представляю человека, который мог бы задушить Мальгасарова. Вы вообще его видели? Его нелегко было убить. Его застрелили, пояснил Дронга. И мне казалось, что вы были с ним знакомы. «Я был членом клуба «Орфей», — кивнул Кабаев. «Но нас не связывали дружеские отношения. Но я иногда бывал в их компаниях». «Вы были акционером компании «Прометей», — напомнил Дронга. «К вам не обращались с просьбой продать свои акции?» Кабаев достал сигарету, закурил. Потом пожал плечами и ответил. «Эльзе, я, конечно, ничего не сказал. Я продал свои пять процентов акций». Кабаев тяжело вздохнул. Я знаю, что это в какой-то мере предательство. Салим не хотел отдавать свои акции ОНК, на меня вынудили, и потом позвонил Матвей. Мне пришлось это сделать. Как это вынудили? Разозлился Дронга. Вы же богатый человек. Говорят, что у вас два пивоваренных завода. Кто мог вас вынудить? В нашей стране чем богаче человек, тем более он зависим. Философски заметил Кабаев. У бедного ничего нельзя отнять, кроме его жизни. А у меня тысячи людей на производстве. Сложные отношения с налоговыми органами, ревизорами, банками, министерством финансов, даже санитарной инспекцией, даже пожарной охраной. Всем нужно платить взятки, и всех нужно ублажать, чтобы выжить. Вы хотите, чтобы я вам рассказывал подробности? Как работать в этих условиях? На меня легко надавить, господин Дронго. «Кто это сделал?» «Мне звонили достаточно серьезные люди. Мне сделали предложение, от которого я не мог отказаться. Мне очень популярно объяснили, что именно я должен сделать. Если бы я отказался продать свои акции ОНК, то на моих заводах нашли бы столько нарушений, что их сразу бы закрыли и не открыли через тысячу лет. При желании это нетрудно». «И вы сдались?» — понял Дронга. «Что значит сдался?» – невесело усмехнулся Кабаев. «Когда вам представляют пистолет к виску и предлагают выбирать – жизнь или кошелек. В данном случае это было одно и то же. Или мои заводы, в которые я уложил всю свою жизнь и все свои деньги. Или 5% акций компании, которая находилась на грани банкротства. Я выбрал свои заводы и отдал акции, за которые мне, кстати, заплатили очень неплохую цену. Я понимаю, что это взятка. Взятка за отказ от моей дружбы с Салимом, от собственных принципов. Но у меня не было другого выхода. Кроме того, у меня трое внуков. Я хочу увидеть, как они вырастут». «Кто вам звонил?» Печально спросил Дронго. «Очень серьезный человек, чтобы я мог верно принять решение». «Сушков?» Спросил Дронго. Кабаев выбросил одну сигарету, вытащил другую. «Это вы назвали его имя?» — сказал он после недолгого колебания. «Я вам ничего не говорил». «И здесь вы боитесь?» — покачал головой Дронго. «А вы не боитесь?» — неожиданно спросил Кабаев. «Вы ведь знаете, чем кончил Салим. Он пытался найти деньги по другим каналам и даже получил часть необходимой суммы, но его убили». «От кого он получил деньги?» «Вы не знаете, у кого бывают деньги?» Либо у государственных воров, либо у бандитов. Государственные воры были против. Значит, он брал деньги у бандитов. И хватит об этом. Больше я вам ничего не скажу». «Все ясно». Дронго поднялся со скамьи. «Извините, что побеспокоил вас так поздно». «Думаете, что я подлец?» – неожиданно спросил Кабаев. «Нет, не думаю», – честно ответил Дронго. «Есть люди, которые не ломаются». На таких единицы, а остальных трудно винить. Кабаев опустил голову, ничего не сказав. У него дрожала рука, когда он попытался вытащить сигарету изо рта. Дронго вернулся и пошел к воротам. Теперь ему просто необходимо встретиться с господином Сушковым.